Глава 17 В двухстах километрах от хантийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях возле какой-то тусклой заплеванной станции, новоиспеченный рядовой второго разряда «Зев», договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приемником. Он сообщил, что на станции творится совершеннейший бедлам, грузятся сразу две бригады, Генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, зев смешавшись с окружавшей их толпой ординарцев, денщиков, адъютантов, позаимствовал этот приемник у одного из них. Теплушка встретила это сообщение смачным патриотическим ржанием. Все сорок человек немедленно сгрудились вокруг Зефа. Долгое время не могли устроиться, кому-то дали по зубам, чтобы не пихался, кого-то пырнули шилом в мягкое место...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 Никаких кровопролитных сражений не было. Хантийская патриотическая лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые неизвестные отцы воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой и пресловутой хантийской унии справедливости и теперь сосредоточивают свои бронированные орды на границах многострадальной хонтии. В свою очередь, хантийская уния справедливости костила хантийских патриотов, этих платных агентов неизвестных отцов, последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходящими силами вытеснил чьи-то истощенные предшествующими боями подразделения через границу и не дает им возможности вернуться обратно. Каковое обстоятельство и послужило предлогом для так называемых неизвестных отцов к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния при этом почти в одинаковых выражениях считали своим долгом предупредить наглого агрессора, что ответный удар будет сокрушительным, и туманно намекали на какие-то атомные ловушки. «Пондейское радио» обрисовывала ситуацию в очень спокойных тонах и без всякого стеснения объявляла, что Пандею устроит любое развитие этого конфликта. Частные радиостанции Хонти и Пандея развлекали слушателей веселой музыкой и скабрезными викторинами, а обе правительственные радиостанции неизвестных отцов непрерывно передавали репортажи с митингов ненависти в с маршами. Зев также поймал какие-то передачи на языках, известных только ему,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 Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к стальному плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам. «Опять мы к войне не готовы, Масаракш», — заметил Зев, выключая приемник и открывая прения. С ним не согласились. «По мнению большинства, сила перла громадная, и хантийцам теперь придет конец».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 что с этими людишками, с этими ворами и бухгалтерами каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идет не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война, кому она понадобилась, и пусть Зев будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделиться своими соображениями. Зев, однако, не собирался быть любезным и не скрывал этого». С какой-то стати масаракш он будет любезен, когда так хочется жрать и когда имеешь дело с молокососом, не способным на элементарные умозаключения, а еще туда же, лезущим в революцию. Он ворчал, зевал, чесался, перематывал портянки, обзывался, но понукаемый, взбадриваемый и подхлестываемый в конце концов разговорился и изложил свои представления о причинах войны». Таких возможных причин было, по его мнению, по крайней мере три. Может быть, они действовали все разом, а может быть, преобладала какая-нибудь одна. А может быть, существовала четвертая, которая ему, Зефу, пока еще не пришла в голову. Прежде всего, экономика. Данные об экономическом положении страны отцов хранятся в строжайшем секрете, но каждому ясно, что положение это дерьмовое масаракши-масаракши, А когда экономика в дерьмовом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепарь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну еще пять лет назад. «Башни башнями, а не нищета нищетой». «Внушать голодному человеку, что он сыт, долго нельзя. Не выдерживает психика». Оправить сумасшедшим народом удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишенные излучению не поддаются. Другая возможная причина – идеологическая. Государственная идеология в стране отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу – Потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наше богатство. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция Старой Империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи – вернуть гада в лоно, предварительно строго наказав. И, наконец, возможна причина внутриполитического характера.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 И поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумные провокации Департамента общественного здоровья. Между прочим, на то и похоже, судя по кабаку, который везде творится, а также потому, что уже неделю орём на весь мир, а военные действия, оказываются еще и не начинались. А может быть, Масаракши не начнутся. Когда Зев дошел до этого места, загремели и залязгали буфера, вагон содрогнулся... Снаружи послышались крики, свистки, топот, и эшелон со штрафной танковой бригадой тронулся. Уголовники грянули песню, и снова ни жратвы нам и не водки. «Ладно», — сказал Максим, — «это у тебя получается вполне правдоподобно. Ну, а как тебе представляется ход войны, если она все-таки начнется? Что тогда произойдет?»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 И у ихних политиканов хватило ума все эти богатства в гражданской войне не использовать, а приберечь для нас. Так что картина вторжения мыслится примерно следующим образом. На острие стального плацдарма выстроят три или четыре штрафные танковые бригады, подопрут их с тылу армейской корпусней, а за армейцами пустят заградотряды гвардейцев на тяжелых танках, оборудованных излучателями. Выродки вроде меня будут рваться вперед, спасаясь от лучевых ударов, уголовщина и армейщина будут рваться вперед в приступе наведенного энтузиазма, а уклонения от такой нормы, которые неизбежно возникнут, будут уничтожаться огнем гвардейской сволочи. Если хантийцы не дураки, они откроют огонь из дальнобойных пушек по заградотрядам, но они, надо думать, дураки, и займутся они, надо думать, взаимоистреблением –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 «Никто ничего не знает, маг. Я очень хорошо представляю себе, какой бедлам сейчас творится в штабе. Правые ходят гоголем, в правительстве вот-вот полетят головы, и вся эта сволочь полезет на освободившиеся места». Он задумался, копая в бороде. «Вепрь вот наплел нам насчет бомбежек. Но, по-моему, он не для этого подался в столицу. Я его знаю, он до этих вождистов давно добирается». Так что очень возможно, что и у нас в штабе головы полетят. «Значит, в штабе тоже бедлам», — медленно сказал Максим. «Тоже, значит, не готовы». «Как они могут быть готовы?» — возразил Зев. «Одни мечтают уничтожить башни, другие — сохранить башни». «Подполье — это тебе не политическая партия. Это винегрет, салат с креветками». «Да, я знаю», — сказал Максим. «Салат». Подполье не было политической партией. Более того, подполье даже не было фронтом политических партий. Специфика обстоятельств разбила штаб на две непримиримые группы: категорические противники Башен и категорические сторонники Башен. Все эти люди были в большей или меньшей степени в оппозиции к существующему порядку вещей, но массарак же до чего же разнились их побуждения. Были биологисты, которым было абсолютно все равно, стоит ли у власти папа, крупнейший потомственный финансист, глава целого клана банкиров и промышленников или демократический союз представителей трудящихся слоев общества. Они хотели только, чтобы проклятые башни были срыты и можно было бы жить по-человечески, как они выражались, то есть по-старому, по-двоенному. Были аристократы, уцелевшие остатки привилегированных классов Старой Империи, все еще воображающие, что имеет место затянувшееся недоразумение, что народ верен законному наследнику Императорского престола, здоровенному унылому детине, сильно пьющему и страдающему кровотечениями из носа, и что только эти нелепые башни – преступное порождение изменивших присяги профессоров его императорского величества Академии наук мешают нашему доброму, простодушному народу манифестировать свою искреннюю, добрую, простодушную преданность своим законным владыкам. За безусловное уничтожение башен стояли и революционеры, местные коммунисты и социалисты, такие как Вепрь, теоретически подкованные и закаленные еще в довоенных классовых боях, Для них уничтожение башен было лишь необходимым условием возвращения к естественному ходу истории, сигналом к началу ряда революций, которые приведут в конечном счете к справедливому общественному устройству. К ним примыкали и бунтарски настроенные интеллектуалы вроде Зефа или покойного гела Кетшифа, просто честные люди, полагавшие затею с башнями отвратительной и опасной, уводящей человечество в тупик. За сохранение башен стояли вождисты, либералы и просветители. Вождисты, самое правое крыло подполья, были, по выражению Зефа, просто бандой властолюбцев, рвущихся к департаментским креслам, и рвущихся небезуспешно. Некий Калу-мошенник, продравшийся в департамент пропаганды, был в свое время видным лидером этой фашистской группировки. Эти политические бандиты были готовы бешено, не разбираясь в средствах, драться против любого правительства, если оно составлено без их участия. Либералы были, в общем, против башен и против неизвестных отцов. Однако больше всего они боялись гражданской войны. Это были национальные патриоты, чрезвычайно пекущиеся о славе и мощи государства и опасающиеся, что уничтожение башен приведет к хаосу, всеобщему оплеванию святынь и безвозвратному распаду нации. В подполье они сидели потому, что все как один были сторонниками парламентских форм правления. Что же касается просветителей, то это были несомненно честные, искренние и неглупые люди – Они ненавидели тиранию отцов, были категорически против использования башен для обмана масс, но считали башни могучим средством воспитания народа. «Современный человек по натуре дикарь и зверь», — говорили они. «Воспитывать его классическими методами — это дело веков и веков». Выжить в человеке зверя, задушить в нем животные инстинкты, научить его добру, любви к ближнему, научить его ненавидеть невежество, ложь, обывательщину – вот благородная задача, и с помощью башен эту задачу можно было бы решить на протяжении одного поколения. Коммунистов было слишком мало, почти всех их перебили во время войны и переворота. Аристократов никто всерьез не принимал, Либералы же были слишком пассивны и зачастую сами не понимали, чего хотят. Поэтому самыми влиятельными и массовыми группировками в подполье оставались биологисты, вождисты и просветители. Общего у них почти ничего не было. И подполье не имело ни единой программы, ни единого руководства, ни единой стратегии, ни единой тактики.